583 декабря 16. -е. Рассмотрим вчерашний опыт поляризации сознания. Человек, кипящий самыми неприятными чувствами, вылил их целиком на тебя. Но ты, выслушав это совершенно спокойно и не теряя равновесия, пропустил заряд яда мимо, не вовлекая своё сознание в вихрь чужих эмоций. Ответ был также спокоен. И выражался чувстве, если бы вовлёкся в астральный вихрь, упал бы в яму, заботливо приготовленную собеседником. Пропустив заряд мимо, дал добрый совет, и тотчас увидел, что человек ушёл не только успокоенный, но и совершенно преображённый, полиризованный на волну твоего сознанья. Весь процесс произошёл внутри твоего сознанья. Полегизуй его на определённой волне, как ключом или рычагом поворачиваем угол приложения энергии в чужое сознание. Это и есть власть над людьми. Себя утверждая на желаемый лад окружающих преображаем. Надо только чтобы своё состояние было диаметрально противоположным состоянию собеседника. Ни в коем случае нельзя допускать заражения чужими эмоциями и их ими. Спокойствие удерживается полным. Формула остаётся неизменной. Тот побеждает всё, кто самого себя сумеет победить.